Стой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьки родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьки родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Показаться на глазах прежде меня мама хорошего сына твой сын не такой как был вчера был вчера меня засосала опасная трясина и жизнь моя вечная игра меня засосала опасная трясина и жизнь Моя вечная игра Паровоз, не стучите колеса, есть время взглянуть судьбе в, судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор нажми на тормоза. А пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор нажми на тормоза. Кандуктор, нажми на тормоза. Кандуктор, нажми на тормоза.